Глава 24 Из неприметных холмиков по обе стороны дороги уже выскакивали прятавшиеся до последнего егеря. О броню конвойных машин разбивались зажигательные бутылки. Быстро разгоралось липко-чадящее пламя. Машины ревели двигателями и никак не могли разъехаться. Сгрудившиеся у моста в кучу они только мешали друг другу. Трое поджигателей, срезанных хедовскими очередями, сами превратились в пылающие факелы. Еще пара диких, посеченных гранатными осколками, упала у колес трясовозки. Но зажигалки все летели и летели. Яркие огненные бутоны взбухали и расцветали один за другим. Тяжелый черный дым поднимался над подожжёнными машинами. Жидкое пламя затекало в воздухозаборники в открытые люки и бойницы. Первой занялась фура снабжения. В грузовом отсеке взорвались запасы топлива и боеприпасы. Высоко в небо взметнулись фонтаны огня, пламя перекинулось на соседние машины. Хеды, сбивая с себя огонь, выскакивали из пылающей техники и падали под стрелами, шприцампулами и пулями диких. Загорелся БТР с изрешеченной пулеметной башенкой. Пламя добралось до боеукладки бронетранспортера, внутри стальной коробки часто и гулка загрохотала. Потом рванули баки бронированной машины. Выплеснувшимся огнем накрыл оказавшийся поблизости бронеавтомобиль. Еще один объятый пламенем броневичок попытался понад берегом вырваться из засады, но, видимо, огонь на триплексах ослепил водителя. Пылающая машина налетела на кочку, дернулась вправо, влево, скользнула по глинистому берегу к воде, перевернулась, а огромным костром на колесах вкатилась в реку. Шипение искры. Огненная пленка, растекающаяся по потревоженной поверхности воды. Пузыри, пузыри. Пара бутылок ударился борт трясовозки. Вязкая горючая смесь огненными потеками поползла вниз, но не попала в зарешетчатое окна и не нашла щелей в металле. Водитель попытался развернуть машину с ценным живым товаром и вывести ее из-под удара. Но длинный и неповоротливый транспорт наткнулся на БТР с развороченным бортом. Трясовозка рванулась, было к другую сторону и подставилась сама. Стараясь не задеть тюремный блок на колесах, Борис дал очередь из пулемета по кабине трест-транспорта. Крупнокалиберные пули, способные искрошить в пыль бетон и кирпич, пробили легкую броню на вылет. Трясовозка остановилась. Кто-то из хэдов или диких то ли сдуру, то ли специально бросил пару газовых гранат. Перестрелка на время прекратилась. Бойцы обоих отрядов судорожно натягивали противогазы. Вскоре облако слезоточки на несколько секунд накрыло тыл колонны. Расползлось по шоссе и на обочину. Впрочем, ветер, дующий от реки, быстро уносил газ в сторону. Борис поливал из пулемета хэтхантеров, прятавшихся за машинами. Он стрелял до тех пор, пока... Патроны закончились быстрее, чем он рассчитывал. Коробок с запасными пулеметными лентами в БТРе не оказалось. Да, хэрдхантеры, охранявшие мост, имели запас леталки, но он явно не был рассчитан для длительного боя. Пятнистые, видимо, и мысли не могли допустить, что дикари смогут сколь-либо долго продержаться под шквальным огнем на открытой местности. Автоматчики, пристроившиеся у бойниц, тоже прекратили стрельбу. — Ну, чего молчим? — раздраженно спросил Борис. — Что там у вас? — Пусто у нас, — ответил за всех Наташка. — Совсем? — — Совсем? Я уже твой ствол опустошила. — Ну, спасибо. Женушка. — Извини. Шприцампулы да все расстреляли. — Хреново. Угу. Между тем по броне стучали вражеские пули. — Пока только пули. А если кто-нибудь из хедов доберется до Батейра с фугаской? К тому же все явственнее ощущался запах дыма. — Нет. Лучше уж от греха подальше свалить из этого стального гроба. Дикие уже покидали машину через боковые и нижние аварийные люки. «Наташка, давай на выход!» — крикнул Борис. Они выбрались из БТРа, укрылись на берегу у самой воды. Как оказалось, вовремя. Над кормой уже плясали язычки пламени, а несколько секунд спустя огонь добрался до топленных баков. Пыхнуло. Трофейная машина превратилась в бронированный гриль на колесах. Под прикрытием берегового склона Борис и Наташка добрались до разрушенного моста, где лежали с полдесятка мертвых бойцов корня. У одного из убитых имелся трофейный калаш с нестрелянными шприц-ампулами в магазине подствольника. — Что ж, уже лучше, чем ничего. Борис выдернул автомат из мертвой руки. — Не высовывайся! — бросил он через плечо Наташки. Сам осторожно выглянул из-под моста. Огонь, дым, газ, одинаковые морты в противогазных масках, «В своих бы не попасть. Впрочем, тут все просто. Свои — те, кто лезут к машинам, чужие — те, кто пытается из-под машины отстреливаться». Возле уха просвистела пуля. Как сигнал «Хватит пялиться, пора действовать». Он выстрелил раз, другой, третий. Шприц-ампул в магазине подствольника оказалось немного, и Борис очень старался, чтобы каждый выстрел был результативным. Он целился по конечностям, неприкрытым бронежилетом, и наживал на спуск подствольника только когда был уверен, что попадет. Неважно, что он поломет, нелетальное оружие. Главное, что шприц с парализатором гарантированно и надолго выводит человека из строя. А уж добить парализованного противника никогда не поздно. Он возле горящего БТРа присел и шмалит с колена короткими чередями «Хэт». Борис целился в виднеющейся из-за брони ногу. Выстрел. Шприцам ампулы вонзается в лодыжку между высокой шнурокой берца и плотным матерчатым наколенником. Автоматчик роняет оружие, съеживается весь, словно от внезапно накатившего холода валится на бок. Чуть заметно подергивается. Да, голубчик, парализатор — дело такое. Еще один хэд с горящей спиной выскакивает из пылающего броневика, бежит к реке, стреляет на бегу от бедра веером. Паникует, вслепую, не целясь. У Бориса прицелиться возможность есть. Верхняя, объятая пламенем часть туловища, защищена броником, лучше по нижней, по ногам. Выстрел мимо. Ноги бегущего двигаются слишком быстро. Еще один выстрел. Горящий человек падает лицом в пыль. Тоже сжимается, лежит неподвижно. Горит, живой еще. Но не может уже ни пошевелиться, ни крикнуть. Паралич, сковавший мышцы, сильнее страха перед огнем, сильнее боли. Потому что сам — боль. И еще какая боль. «Берест, прикрой слева!» — доносится крик из окопа. Кричит корень. Борис прикрывает. Со второго раза достает хеда, залегшего между колёс трясовозки. Шприц ампула втыкается в правое запястье противника. И этот готов. Тоже скукожился, как осенний лист. Возле трясовозки падает еще один хед. А это уже работа арбалетчиков. В пятнистом предплечье торчит короткая стрела. Хэд орет, пытается вырвать оперенную занозу, но орет недолго. Через пару секунд он начинает биться в судороге. Изо рта хлещет пена. А стрелка-то, похоже, отравленная. Имеется, значит, в колчинах диких и такие. Хеды, уже оправившиеся от первого потрясения, тоже здорово косят нападающих. Но несколько егерей, сумевших добраться до трупов, Уже хватают оружия противника и полят из автоматов леталкой, добивают парализованных, подбираются к горящим машинам. Позиции диких и хедов смешиваются, перестрелка вспыхивает с новой силой. Теперь противники стреляют друг друга почти в упор, кое-где доходит до рукопашной. Снова рвется граната, свистят осколки. И еще одна. На этот раз газовая. Проку от нее, правда, мало... Все, кто мог, уже натянули противогазы, но кто-то пытался использовать газ в качестве дымовой завесы. Хеды сползаются к центру, занимают круговую оборону возле Тресовоски. Дикие палят по залегшему противнику. А вот кто-то, ага, это кажется Гарик, дал очередь поверх хедовских голов, по борту трес-транспорта. «Идиот!» — поморщился Борис Тресов. «Да за что?» Впрочем, выпущенные Гариком пули отрикошетили в сторону. «Это было что-то новенькое». Хеда теперь бронирует и Трясовозский тоже. Ну да, ценный груз, который должен быть доставлен в столицу в целости и сохранности, нужно оберегать. Опа! Борис вдруг обнаружил, что в подствольнике закончились шприцы. И чем теперь воевать? Стрелять из пальца? Стоп! А что это вон там, в небольшом овражке, обочины? Что-то пятнистое, неподвижное. Не найдется ли там еще одного ствола? Наташка, подожди здесь, я скоро! Не дожидаясь ответа, Борис выползает из-под моста. Теперь по-пластунски вдоль обочины. И стремительная перебежка. Он подбегает к пятнистому телу в вражке. попал под арбалетный болт. Из бедра торчит оперение. Человек не шевелится. Похоже, опять отравленная стрела. Шлем валяется в стороне, автомат в другой. Словно и после смерти пятнистый не желает отдавать оружие. А отдать придется. Борис тянется к калашу. Хэт неожиданно вскидывается. Поднимает ствол автомата. Гад притворялся мертвым. Борис успевает отбить ногой оружие в сторону. Смаху обрушивает приклад своего калаша на татуированную голову противника. Хруст кости. Солба содран изрядный клок кожи. Ханна татуировки. Ушастая валюта испорчена. а хрен с ней. Хэтхантер валится на землю. Борис бросает свой автомат, хватает чужой, с рожком, снаряженным леталкой. Как раз вовремя. из завесы дыма и газа между двумя машинами прямо на него выскакивает пятнистая фигура. Короткая очередь боевыми, навскидку почти не целясь. Фигура сгибается, складывается, как тряпичная кукла падает. Броник прошит, о чем свидетельствует пунктир темных точек на груди, из которых сочится влага. Неожиданно где-то совсем рядом раздаётся орех двигателя. Тыловой БТР, расстрелянный из пулемета и не подававший все это время признаков жизни, вдруг дергается с места. Неприятный сюрпризец, очень неприятный. Эту машину Борис уже считал выбывшей из игры, как оказалось, напрасно. Кто-то из уцелевших Эдов отсиживался внутри, наверное, решил, что под прикрытие брони безопаснее, чем снаружи. Наверное, правильно решил и, наверное, ждал подходящего момента. Видимо, дождался. Бронетранспортер шел задним ходом, пер на пролом вслепую, давил по пути и мертвых, и живых, и залегших егерей и хедов, попадавших под широкие протекторы. На башенке ожившего БТРа снова заработал пулемет. Мало не показалось. А что будет, когда машина отъедет подальше, когда не останется ни сантиметра спасительной мертвой зоны? Изрешетит ведь нафиг и всех, и вся. И ведь не остановить ее никак. Люки закрыты. До движков и баков не добрался ни огонь, ни пули. Цзинь! А лобовую броню разбилась бутылка с зажигательной смесью. А прокутал, а жечь, только водил слепить. Так он и так прет задом, не разбирая дороги. Кто-то выпустил очередь боевыми по колесам. Нет, дохлый номер. Машина не остановилась. Крэк! Трясь! Бронитранспортеру прямо продирался сквозь пылающую технику, сдвинул в сторону один легкий бронемобиль, оказавшийся на пути. Выпихнул за обочину другой. Почти расчистил себе дорогу. Борис пошарил в гранатной сумке Хеда, одолжившего ему автомат. Сумка топорщилась так, что, может быть... Быть может, есть удача. Рука нащупала увесистую шипастую болванку. Борис вырвал гранату. Она, родимая, металлический цилиндр с выступающими шипами-трубками, помеченная красным фугаска-липучка. Такими, наверное, трэс конвои удобнее расчищать завалы на дорогах. Но сейчас фугаска сгодится для другого. Броневик как раз проезжал мимо него. Борис рванул гранатную чеку и сразу, не мешкая, бросок. Пока не поздно, пока рука не прилипла. Ощетинившийся короткими шипами цилиндр ковыркнулся в воздухе. Из канальчиков, укрытых в каждом выступе шипе, бурлящими фонтанчиками выплеснулась вязкая клейкой пена. Липкая желеобразная масса мгновенно обволокла болванку. «Чмок!» А он попал точно в левый борт, посередке. Пенистый ком с увесистой металлической сердцевиной смачно впечатался в броню, повис на клепанном стальном листе, выкрашенном желто-серо-зелеными камуфляжными пятнами. Секунду или две прилипшая граната болталась на боку БТРа, как большая сопля, Извергаемая под давлением пенистая жидкость мгновенно загустевала на воздухе и увеличивала сцепление с металлом. Струя липкой ленты – не всепрожигающая кумулятивная струя, конечно, но ведь и бронированная хедовская машина – не тяжелый армейский танк. Свойств мощного фугасного заряда, предназначенного для проламывания проходов в кирпичных и бетонных стенах, должно быть достаточно, чтобы порвать бортовую броню бронетранспортера. По крайней мере, Борис очень на это надеялся. Взрыв взбух огненно-дымным шаром по всему левому борту. Над головой Бориса просвистели осколки. Кто-то дико закричал. То ли свой, то ли хед. Хорошо за дело, видать. Взрывная волна аж развернула БТР поперек дороги, пихнула его к обочине, чуть не опрокинула. Подбитая машина остановилась. И теперь, похоже, окончательно. полборта превратилась в круглую вдавленную вмятину. В центре дымится дыра, размеров с каску сферу, трещины по краям, деформированная, словно взбухшая крыша, сорванный боковой люк. Бронетранспортер больше не представлял угрозы. Резкий перепад давления и влетевшие внутрь осколки не должны были оставить в машине ничего живого. Борис вдруг понял, что вокруг стоит тишина. Стрельба прекратилась. Хеды больше не сопротивлялись, некому было. Заключительный взрыв угаски словно поставил точку, большую такую жирную, бесповоротную. Хедовская колонна остановлена. Победа? Победа. Осознать это Борис успел. Порадоваться нет. «Воздух!» — вдруг истошно закричал кто-то из егерей. Борис глянул в небо, и Витя Ивата от души выматерился.